«Вы имеете в виду умершую дочь вашей невесты?» — с фальшивым благоговением спросил Дурли. «Да», — ответил Джейсон. Дурли взглянул на меня, потом на Алексию, сидевшую за адвокатским столом. «Уважаю ваши чувства, но, по-моему, в данном случае речь идет не о дружбе, а о семейных отношениях». Дурли менялся, как хамелеон. «Итак, Джейсон, я повторю вопрос. Был ли у вас хотя бы один друг?» которому вы не давали денег, доставшихся вам от деда, и которому ничего не покупали. Джейсон задумался, припоминая прошлое, и покачал головой. «Нет, благодаря дедушке у меня всегда было много денег, и я часто покупал моим друзьям разные вещи и помогал им». «Точно так же вы познакомились и с Брайаном, верно?» — спросил Дурли. «Верно», — согласился Джейсон. «И сколько из ваших многочисленных друзей вы видели после того, как ваше наследство оказалось под арестом? Многие ли из них хотя бы позвонили, вам наступал Дурли?» Джейсон уставился в пол и сказал, «Не позвонил ни один». Дурли горделиво объявил, «У меня больше нет вопросов. Ваша честь, любой человек будет притворяться другом, если ему дают за это деньги, оплачивают его расходы и дарят разные вещи». То, как представляет себе дружбу истец, не соответствует последней воле и завещанию Реда Стивенса. «Ваша честь», — парировал Гамильтон. «Мы возражаем против утверждения адвоката, что деньги и стремление делиться ими мешают истинной долгой дружбе. Нельзя купить дружбу за деньги, но она не исчезнет, если человек хочет поделиться тем, что у него есть». Я разрывался на части. И Гамильтон, и Дурли были каждый по-своему правы. Сделав глубокий вдох, чтобы потянуть время, я вдруг вспомнил слова старого судьи Элриджа. «Никогда не принимай решения, пока у тебя нет такой необходимости». В тысячный раз, мысленно поблагодарив моего наставника, я улыбнулся и сказал. В настоящее время суд не видит убедительных свидетельств того, что Джейсон Стивенс совладел даром дружбы. За спиной дурли, где сидели представители клана Стивенсов, раздались ликующие вопли и свист. Чтобы прекратить эту какофонию, я силой заколотил молотком и прорычал. «Господин адвокат, напомните своим клиентам, что в зале суда они должны соблюдать тишину. Мы не на футбольном стадионе». Стало тише, я продолжил. С другой стороны, суд не видит и убедительных свидетельств того, что Джейсону Стивенсу не удалось завязать настоящую дружбу. Таким образом, суд воздерживается от решения. Надеюсь, через 30 дней Джейсон Стивенс предоставит нам убедительные доказательства своей способности дружить и передавать дар дружбы другим людям. Судебное заседание объявляется закрытым. Вернувшись к себе в рабочий кабинет, я стал рассматривать висящие на стенах фотографии времен моей студенческой молодости. На некоторых из них я был запечатлен в компании приятелей, учившихся вместе со мной на юридическом факультете. Кого из них действительно можно назвать моим другом? Я решил просмотреть диск с надписью «Дар дружбы», надеясь, что это поможет мне разобраться в себе. Ред Стивенс предстал передо мной как живой. Люди часто говорят «друг», не понимая смысла этого слова. Сегодня принято называть друзьями всех, с кем едва знаком. «Сынок, тебе крупно повезет, если, дожив до моих лет, тебе не хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать своих настоящих друзей. Сейчас, Джейсон, я поведаю тебе историю, которую обещал никогда в жизни никому не рассказывать. Но поскольку ты смотришь эту запись уже после моей смерти, и в присутствии того, кому я давал это обещание, я со спокойной душой могу открыть тебе тайну. Как ты знаешь, я перевалил за свой 75-й день рождения и все думают, что у меня всегда было отменное здоровье. На самом деле это не так. В 38 лет я попала в госпиталь с сильнейшей лихорадкой. Врачи сомневались в диагнозе, и был созван консилиум специалистов со всей страны. В конце концов, у меня обнаружили редкое, неизлечимое заболевание почек. Врачи оставили мне одну единственную надежду, и эта надежда называлась трансплантация. Учти, в те времена это была редкая операция, и найти донора почти не представлялось возможным. Я позвонила из госпиталя мистеру Гамильтону, который уже много лет был моим поверенным, и сказал, что нужно искать донорскую почку по всей стране. Признаюсь, я был напуган. Врач сказал мне, что без трансплантации мне не протянуть и месяца. Проходили дни, недели, и я совсем отчаялся. Нужной почки нигде не было. Можешь представить себе мое облегчение, когда на следующий день...